Вблизи скала выглядела не такой грустной, как издалека. Барон немного преувеличил, назвав ее стеной. Но совсем немного. Скала возвышалась над лесом, словно стол, поставленный на бок. Или как зеркало великана. Казалось, тот великан взмахом меча отхватил от горы огромный кусок. Точно так, как за обедом ножом отрезают кусок сыра. Но разрез вышел неровный. Скала выкрашилась, и в ней, как и в сыре, было полно дыр и высотой она была не в поллиги, от силы в четверть. Но и этого достаточно, чтобы отпугнуть незваные гости. А гости приходили к отшельнику часто. У подножия скалы грудами лежали подношения крестьян. Фрукты, цветы, хлеб, кувшины, перебродившей бражкой. Кое-что давно сгнило, кое-что продолжало гнить, и в воздухе стоял крепкий дух выгребной ямы. Вдохнув сомнительный аромат, Сигмон решил, что отшельник вряд ли польстится на такое угощение и спустится сам. Скорее сюда-то он и носа не покажет. Причем именно носа. Тан решил, что задерживаться здесь не стоит и ему. Поэтому, едва переведя дух, он скинул сапоги, размял ноги и полез наверх. Путь к вершине оказался легким. Скалы покрывала сеть трещин, а временами встречались и небольшие кустики, цепко державшиеся корнями за скалы. Хвататься за них было очень удобно. И Седьмон быстро продвигался вперед, вспоминая побег из темницы вампира. По сравнению с ним путешествие по скале выглядело легкой прогулкой. Для того, у кого пальцы, как железные ключи. У Тана они были. Пальцы ожили, вспомнили побег и теперь выбирали, за что уцепиться. Сами обходили слабые места, ощупывали каждую трещинку в камне, каждый стебелек кустика. Они сами искали лучший путь, не обращая внимания на хозяина. Сигмон с упоением отдался новому ощущению и не мешал рукам. Он полностью положился на них. Сапоги, связанные обрывком веревки и перекинутые через плечо, били по спине. Солнце приятно грело затылок, а руки и ноги работали слаженно, двигаясь плавно и четко, как вымуштрованные гвардейцы при смене почетного караула. Сигмон поднимался вверх, к небу, дышал полной грудью и не думал ни о чем. Он отдыхал. Добравшись до середины скалы, он оглянулся и откинул долгим взглядом зеленый ковер-крон, раскинувшийся меж холмов. На минуту показалось, что он парит над зеленым великолепием, словно птица. Страха не было, только спокойствие и тихая радость от того, что под ногами весь мир. Хотелось пить, но этого дара тан был лишён. Его хриплый, немузыкальный голос лишь разрушил бы звенящую красоту. Поэтому он отвернулся, вздохнул, и продолжил подъем, цепляясь за очередной камень. Сигмон вспомнил, как после побега из венской темницы он сидел на чердаке у разбитого окна и страстно желал превратиться в птицу. Тогда ему до безумия хотелось улететь прочь от забот, подальше от грязного и чудовищного мира, хотелось оставить всю злобу и мерзость на земле и воспарить в небесную синь. Сейчас на этой скале ему показалось, что это возможно. Теперь он понимал что именно привело сюда отшельника. Это стоило одиночества. Этот счастливец мог каждый день приходить на край обрыва и смотреть свысока на весь мир. Смотреть безмятежно, испытывая удовольствие от мысли, что этот мир до него не доберется. Никогда. Край появился так неожиданно, что Сигмон даже испугался. Руки схватили пустоту, пальцы судорожно впились в траву, и Тану пришлось остановиться. Он задрал голову, огляделся и только тогда поверил, что путь окончен. Подъем оказался таким легким и чудесным, и Тану даже стало немного грустно, что все так быстро закончилось. Сожалением оглянувшись на безбрежную небесную сеть и зеленый ковер леса, он подтянулся, перевалился через край и выбрался в заросли высокой травы. Приземистые сосны с раскидистыми кронами теснились у самого обрыва, словно любовались чудесным видом на подножие горы. Их стволы, истекавшие слезами смолы, золотило солнце. Трава, огромная по плечу, пахла медом. Воздух чуть горчил, но был настолько свеж, что там замер, наслаждаясь густыми травяными ароматами. Чуть дальше за поляну начинался лес. Настоящий лес, не тронутый человеком. Трава здесь росла особенно густо, и примятое пятно было отлично видно издалека. Сигмон вздохнул, натянул сапоги, проверил, хорошо ли ходит в ножнах меч и подошел к прогаливанию, нарочно не торопясь, основательно, чтобы не пропустить ни единой отметины. Присел на корточке, рассматривая примятые стебли, что уже начинали подниматься. Здесь кто-то лежал и недавно. Зверь или человек? Сигмон не мог сказать. Вот барон Натхейн наверняка бы дал точный ответ. Пощупал бы траву, обнюхал, попробовал на зуб и выдал бы. Кто лежал и куда потом подался? Впервые в жизни Танн пожалел что не увлекался охотой и что следопыт из него никудышный. Но одно он знал наверняка. След свежий. И кто бы тут ни был, ушел он недалеко. И нагнать его будет просто. В заросли уходила полоса мятой травы. Оставалось только узнать, куда ведет след. Это было легко. Тан просто шел по следу, как по тропинке. И вскоре вышел к долине, раскинувшись между двух заросших лесом вершин. Долина оказалась невелика. Большую ее часть занимало прекрасное озеро с словно горный воздух в воду. На каменистом был виден каждый камушек. Со всех сторон озера окружал лес, деревья стояли у самого берега и кое-где даже купали длинные ветви в зеркальной ряде. В одном месте лес отступал к вершинам, уступая место зеленой траве, что спускалась прямо к воде. Именно там и стоял дом, вернее простая хижина. Стены Из плетеных ветвей густо обмазаны глины. Узкое окно. На дверь колышется дырявый полог, сделанный из старого одеяла. Остроконечная крыша завалена снопами сухой травы. Жилище дикаря или отшельника. Рассматривая дом, Сигмон поймал себя на мысль, что зимой в нем должно быть ужасно холодно. И сразу подумал, что здесь на... зимы вовсе не такие, как на его родине. Наверняка они мягкие, теплые и совсем без снега. В единственном окне, узком как бойница, мелькнуло белое пятно, и Сигмон отбросил глупые мысли. Стало жарко, воротник душил, дыхание сбилось. Отшельник здесь, он никуда не делся, и если он сможет помочь? Тан расстегнул вор, поправил сумку с заметками легера и двинулся к хижине, прямо по берегу, мимо искристых вод озера. Больше в окне никто не показывался, но с каждым шагом сердце Тана билось все быстрее. Он ждал и надеялся. Он молил всех известных ему богов о помощи. На этот раз ему должно было повести, Должно. Перед самым домом на вытоптанной траве валялось несколько бревен. В одном, самом большом, торчал огромный топор. Проходя мимо, тан задержался. И взглянул на отполированную до блеска рукоять. Отшельник и правда жил здесь очень долго. Словно отзываясь на его мысль, дырявый полог откинулся в сторону и на пороге хижины появился старик. Он был худ, как щепка, и темен ликом, словно высох на солнце. Обветренное лицо обрамляла седая, стриженная борода, свисавшая до пояса, а волосы, выбеленные старостью и солнцем, рассыпались по плечам. Но из-под мохнатых бровей Натана смотрели небесно-голубые глаза. Молодые, полные жизни глаза мага. Сигмон, шагнувший было вперед, отшатнулся. Словно старик ударил его взглядом и потянулся к мечу. На него смотрел маг, самый сильный из тех, что встречались с Таном. И не просто смотрел, он изучал гостя, срывая взглядом покровы с его души, выворачивая наизнанку. Тан затрепетал, как мотылек на булавке, и понял, что не может даже шевельнуть рукой. Маг держал его взглядом, крепко, уверенно, со знанием дела и продолжал выворачивать наизнанку проникая в самые потаенные уголки сознания, добираясь до самых сокровенных мыслей. Это и стало его ошибкой. Когда он коснулся зверя, таившегося внутри Сигмона, тот заревел и отбросил силу мага прочь, так же, как отбрасывал силу вампира. Старик вздрогнул, прищурился, стараясь сохранить волшебство, но опоздал. Зверь освободил Сигмона от чар мага, тан вздрогнул, потянул меч из ножен, и тотчас пальцев мага Сорвалась ослепительная молния. Сигмон вскинул клинок, ловя смертоносное сияние острием, и металл полыхнул голубым огнем. Эльфийский меч не подвел. Молния винтом скользнула по клинку, споткнулась о гарду и с треском ударила в землю. Пальцы, сжимавшие рукоять, онемели. Но Сигмон не успел этому удивиться. Он бросился в сторону, уходя от второй молнии. И вовремя, кувыркнувшись по траве, он слышал над головой зловещий треск. Поднимаясь, Тан ухватил подвернувшийся под руку топор, развернулся и с размаху швырнул его в мага и снова отпрыгнул в сторону. Маг остался на месте. Сам не шевелился. Зато сухие ладони плели в воздухе невидимую паутину. Быстро и ловко. Топор, не долетев до старика, свернул в сторону и ухнул в стену дома. Сигмон, не давая магу опомниться, подхватил полено и отправил след за топором. Старик взмахнул рукой и деревяшка вернулась к Тану, едва не разбив голову. Сигмон едва успел отбить поле мечом и тут же принял на клинок еще одну молнию. Потом метнулся к магу, понимая, что теперь спасет только скорость, дикая, звериная скорость. Но старик вскинул руки, и Тан взмыл воздух, как лист, подхваченный ветром. Кувыркнувшись через голову, Сигмон со всего маха рухнул на соломенную крышу, пробил ее насквозь и хлопнулся спиной о земляной пол. Сверху сухим водопадом посыпалась грязная солома. Не чувствуя боли, Сигмон в бешенстве вскочил на ночь, отмахнулся от соломы и прыгнул в окно. Кувырок вышел удачно. Молния опалила только стену. До старик оставалось совсем немного, пара шагов. Нужно дотянуться до него, всего лишь дотянуться. Тан успевал, уже успел. Но в шаге от цели, когда клинок уже запил, силы оставили Сигмона. Мак? Нашарил зверя, что скрывался в тане, и придушил его стальной рукой колдовства. Зверь, испуганно взвизглый, сжался в комок, и ноги Тана тотчас ослабили. Он с разбега пал на колени, проехался по траве и остановился ровно у ног мага, опустошенный и разбитый. Чудовище внутри Тана корчилось от боли, огрызалось на колдуна, но тот оказался сильнее. Он все давил и давил, не давая ему развернуться в полную силу. Сигмон превратился в оболочку, в пустую коробку, стал всего лишь сосудом для кипящей битвы сил. Зверь был занят магом, маг-зверем, и Тан остался в одиночестве. На него Сигмона латоя никто не обращал внимания. В нем осталось только то, что было дано от рождения природы, его человеческие силы и больше ничего. Он ясно ощутил это и ужаснулся тому, насколько слаб. Он так привык к силе зверя, что забыл, каково это — быть обычным человеком, слабым и беспомощным. А ему нужна была сила, сейчас, сию секунду, потому что ладони мага уже окутало голубое сияние, и смертоносная молния могла сорваться с них в любой момент. Но чудовище, жившее в Тане и наделявшее силой, сейчас ничем не могло помочь. Его сковали чары старика, сил не осталось. Остался лишь слабый человек, лежавший у ног мага. И тогда, Сигмон Латуя, бывший курьер второго Венского полка, сжал пальцы и оттолкнулся от земли. Кулак Тана вошел точно под седую бороду. Мак лязгнул зубами, взмыл воздух, сбрыгнул ногами и хлопнулся на спину. Чудовище внутри Сигмона радостно взревело, развернулось во всю силу, жаждя крови врага. Но Тан уже не нуждался ни в чьей помощи. В мгновение ока он надавил коленом на грудь старика, ухватил его за бороду и прижал к к клинок. Оставалось только чуть нажать, и голова мага покатилась бы по вытоптанной траве. Но Сигмон остановился. Он смотрел в голубые глаза, ничуть не водянистые, не выцветшие, совсем не стариковские глаза, и не шевелился. В глазах мага не было ни страха, ни гнева, только немного сожаления, словно после проигранной партии в кости. Не больше. Он был стар, по-настоящему стар, и смерть не страшила его. Он успел к ней привыкнуть. Сейчас он только немного расстроен тем, что все кончилось именно так. А он не успел в последний раз посмотреть с обрыва на зеленые долины. «Ну», — сказал Мак, — «чего ждешь?» Сигмон не ответил. Услышав хриплый голос, он сдрогнул, и лезвие куснуло шею старика. Чуть-чуть, не больше, чем бритва, срезающая волосок. «Давай», — сказал Мак, и в голубых глазах появилось презрение. «Ты пришел отомстить? покончим с этим». «Нет», ответил Сигмон, «я пришел не за местью, а за спасением». «Спасение? Ты ожидал встретить тут одного из богов?» «Всего лишь отшельника, что мог бы прочитать рукопись одного старого мага». Голубые глаза старика вспыхнули огнем. В них смешались настороженность, интерес, гнев. Тан отпустил седую бороду, оттолкнулся от груди мага и встал. Меч с лязгом отправился в ножны. «Вставай», сказал Сигмон, Я не желаю тебе зла, Легер. Он отвернулся и затаил дыхание. Все должно решиться прямо сейчас. Или удар в спину, быстрый, точный и беспощадный, или... Легер давно умер. Твоя рукопись, чучела оборона старый отшельник, избегающий магов и людей. И еще, когда ты выходил из дома, то прихрамывал. Ведь тебя не зря прозвали Хромым Легером. Маг не ответил. Лишь старчески закряхтел, с сожалением и досадой. Тан понял, что он поднимается на ноги, но не обернулся. И смотрел прямо перед собой до тех пор, пока старик не положил руку ему на плечо. «Иди за мной!» – буртнул он, поглаживая горло. «Надеюсь, чайник, в отличие от крыши, еще цел!» И не оборачиваясь, сильно припадая на правую ногу, лидер пошел к хижине.